Глава 9. Солнце в Вероне. Пьяцца Бра, крупнейшая площадь Вероны, Верона, Италия. Я ждала Сайон в самом сердце этого романтического города, в декорациях которого разыгралась история любви Ромео и Джульетты. Вчера гуру произвела на меня неизгладимое впечатление. Она очаровала меня умом и энергией. Несколько часов пролетели как один миг. Я была околдована. Я знала, что разбогатею. Я испытывала надежду, и мир изменился. Утром шел дождь. Камень был мокрый, но солнце светило ярко. Оно буквально лилось на римский амфитеатр, отражалось от площади и мерцало, подобно стае серебристых рыб. Я встала на цыпочки и отдалась этому потоку, представляя себя маленьким деревцем в процессе фотосинтеза. Что я получу от Саюн сегодня? Я стала напевать «О соле мио» — «Мое солнце». Как прекрасен солнечный день. Воздух спокоен после грозы. Воздух так свеж, что хочется праздновать. Как прекрасен солнечный день. Я очень рада, что вы ловите момент. Передо мной стояла Саюн. Она была одета в платье персикового оттенка без рукавов. Образ дополняли светло-коричневые очки и бледно-розовая помада. Я обратила внимание на ее ямочки на щеках. Итальянцы не отводили взгляд от ее улыбки, но Сайон не интересовалась ими, она улыбалась мне. «У вас очень хорошо получается обладать», — заявила она. «Прошу прощения, что вы имеете в виду», — уточнила я. «Слово угнездилось в моей душе только вчера. О чем она говорит? Я же не трачу деньги». «Сейчас вы наслаждаетесь видом площади и впитываете солнечный свет душой и телом. Вы делитесь со мной ощущением счастья. Вы живете здесь и сейчас, а это первый шаг к обладанию. Тогда дела обстоят лучше, чем я думала. Накануне мне показалось, что концепт очень сложен, но оказалось, он был прост». Мы пошли прогуляться, и у нас в руках было ванильное мороженое, как у Одри Хепберн в римских каникулах. Мои каблуки стучали по камню, которым была вымощена площадь. Мне кажется, в таких условиях трудно не наслаждаться жизнью. Я лизнула мороженое. Сладкая прохлада распространилась по всему моему телу, растаяв то ли на солнце, то ли у меня во рту. Я подумала про то, что Сайон сказала недавно. «Сейчас я лицом к солнцу. Если отвернусь, я откажусь от энергии. Возможно, богатство работает по схожему принципу. Да, солнце не меняет своего положения, когда мы от него отворачиваемся. Но мы можем в любой момент повернуться к нему». Голос Сайон, разносящийся над амфитеатром, звучал очень мелодично. «Мы пошли к парку. Она вдруг остановилась». Я обернулась и увидела уличного музыканта в Фидоре с гитарой. Федора мягкая шляпа, обвитая лентой. Он исполнял итальянскую народную песню и постукивал ногой в такт. Саюн наблюдал за ним с улыбкой. Я поняла, что она погрузилась в музыку и ловит момент. После окончания песни Саюн зааплодировала и положила несколько купюр в кофр музыканта. Она тоже практиковала обладание. «Если бы я пришла на площадь одна, то из-за тревог и забот пропустила бы очень много интересного. Я бы не знала, куда пойти, а еще я бы начала думать про работу после отпуска. Но теперь, познав обладание, я могла повернуться к солнцу. Почему я не понимала, что это так просто?» Мы сели поесть в знаменитом местном ресторане. Я спросила, вы занимаетесь обладанием постоянно? Как мне начать тренировать его прямо сейчас?